Преподобный Джордан Айрес был обескуражен. В первый раз, будучи священником церкви Нового Откровения, также известной как церковь Короля, Прип столкнулся с проблемой, которую не мог решить, используя священные писания и его толкования. Исходя из здравого смысла, которым он, по его мнению, обладал в достаточной мере, Докопаться до истины не было никакой возможности. Постукивая пальцами по столу, он уставился в бесполезные результаты поиска, выданные компьютером, и пытался решить, что же делать дальше. Проблема была в том, что результаты содержали лишь крупицы информации о зенобианцах. Прошло всего несколько лет с тех пор, как человеческая раса столкнулась с разумными рептилиями, по виду и повадкам, более всего напоминающих миниатюрных динозавров. Но это случилось на планете Хаскин, где команда капитана-шутника перехватила один из кораблей, оказавшийся разведывательной партией, которой командовал никто иной, как летный лейтенант Квелл. И насколько знал Препп, Рота Омега была единственной, кто ступал на землю родного мира зенобианцев. Конечно, Альянс провел ряд исследований, связанных с новой расой, когда зенобианцы захотели вступить в Союз, но большинство из них осталось неопубликованными или, по крайней мере, недоступны даже для Препа, который обладал гораздо более полным доступом к данным нежели обычные горожане. В частности, ничего про их религиозные убеждения не попало в отчеты дипломатических, военных или частных исследовательских групп, которые легли в основу договора с Альянсом. Более того, не было никаких сведений о том, что у них есть хоть какие-то убеждения. Кроме интригующего упоминания, Летного лейтенанта Квела в ответ на вопрос «Препа о короле Эльвизе Квел утверждал, что зенобианский миф гласит о личности с таким именем, которое странным образом созвучно с именем короля, под которым он был известен на земле. И, что более интригующе, когда зенобианцы впервые услышали о короле, но не подумали, что человечество позаимствовало его из их мифологии. Могло ли случиться так, что король возвестил о себе на Зенобии, донеся свое послание до разумных рептилий вдали от своего дома? Прибзнал, что должен разгадать эту тайну, одну из самых загадочных, за все его года изучения священных писаний. Последствия могли быть ошеломляющими для церкви и могли послужить отправной точкой для его возвышения в качестве ее первого последователя. С чего же начать? Квелл упомянул, что зенобианцы не склонны вести разговоры о своих религии с чужаками. Это значит, что препу Придется использовать другой подход. Есть ли у этих ящеров священное писание, и сможет ли он до него добраться? Без сомнения, их библиотеки должны содержать всю необходимую информацию. Но, увы, на ней до сих пор не подключены к межпланетной сети Альянса. Ну, конечно, есть немало специалистов, которые смогут подключиться к их хранилищу данных и найдут там все, что необходимо Препу. Но где же найти такого матерого спеца? И как с ним расплачиваться за работу?» Преп встал из-за стола. Окна его офиса выходили прямо на лагерный плац, куда он и устремил свой задумчивый взор. Король всегда говорил, что не существует неразрешимых проблем. Если между ним и его целью находилась высоченная гора, он просто взбирался на нее. Единственное, что необходимо было сделать Препу, это сосредоточить все свое внимание на этой задаче. Должно быть какое-то решение. Должно быть...